что счастье что счастье Чад безумной речи одна минута на пути где с поцелуем жадной встречи слилось неслышное прости или оно в дожде осеннем в возврате дня в смыкании вешт в благах которых мы не ценим за неприглядности одежд ты говоришь вот счастье бьется к цветку прильнувшее крыло но миг и ввысь оно взовьется Невозвратимое светло. А сердцу может быть милей высокомерие сознания, милее мука, если в ней есть тонкий яд воспоминания.